Глава девятая. Грядущие на сон. Почему человек боится яви и не боится снов? Чем наша жизнь реальные сна? Тем, что наши сны эпизодичны, и все. По сути, во снах мы, следуя от абсурда к абсурду, радуемся с утра, что нам это лишь приснилось, но проявляем удивительную беспечность и бесстрашие перед ночью грядущей, обрекающей нас на очередное астральное испытание. — Дорогая Виктория, — вскрикнул Лев Моисеевич, — не могли бы вы представить, что ваши сны стали бы вдруг реальностью? Вспомните, что вам снилось за последние пару недель и представьте. — Хм... — наступилась Вика. — В этом случае я бы, наверное, или сошла с ума, или покончила с собой. — И первое, и второе мимо. Во-первых, ваши сны — это тотальное сумасшествие, сходить уже некуда, и тем более с ума... — А во-вторых, во-вторых, во снах мы то и дело погибаем, поэтому смерть не станет ни лекарством, ни спасением. — Тогда это был бы ад, — воскликнула девушка. — А ведь правда жесть. — Но объясните мне, почему в таком случае вы не боитесь засыпать, устремляясь навстречу этому аду? Ведь во сне мы не знаем, что это сон. Во сне от присутствия ада нас спасает отсутствие памяти и все тех же рабских условностей, знаний. Но дрим-триппинг в корне отличается от банальных сновидений. Во-первых, последовательностью. Из ночи в ночь вы будете осваивать чужую биографию до мельчайших подробностей, сохраняя в памяти увиденное, как будто это реально происходило с вами. Во сне на протяжении всего путешествия вы будете чувствовать и мыслить как донор памяти. В случае вспышек вашего собственного «я» в виде чувств, мыслей и воспоминаний — Необходимо будет немедленно связаться с нами. — В-третьих, допускается побочный эффект в виде фантомной боли. Вика испуганно встрепенулась. Мозголевский поморщился. — Просто если донор памяти страдал болезнью почек, то, проснувшись, вы можете почувствовать боль в пояснице. Но, — успешил успокоить профессор, — ничего страшного в этом нет, и на вашем здоровье это не отразится. «Кантомные реакции могут коснуться и вкусовых предпочтений в еде, спиртном, куреве, а также в наркотических и сексуальных пристрастиях. Именно поэтому мы категорически не рекомендуем использовать память бывших наркоманов и тщательно проверяем сексуальную ориентацию как доноров, так и дримтреперов». Ха, «Ха, а я бы в Высоцком потусовался», — охотнул Мозголевский, дернув носом. «Глядишь бы, и сам петь начал». «Даже интересно, чем ширялись великие поэты великой страны?» «К сожалению, это невозможно, поскольку небезопасно», — отрезал Лев Моисеевич. «Как я уже говорил, любой сильно действующий препарат может спровоцировать необратимые процессы в сознании». «Но тоже во сне, профессор». «Дело в том, что сознание фиксирует эмоции, которые наркоман переживает во время кайфа и запоминает тонус головного мозга». Поэтому память донора может полностью подчинить состояние организма вполне здорового и уравновешенного дрим-триппера. Пожалуй, на этом я пока прервусь. Теперь вам осталось подписать кое-какие бумажки и проследовать в процедурную. Договор будем заключать? Деловито поинтересовался Блудов. Вы шутите? Какие здесь могут быть договоры? И главное, куда вы с ними потом пойдете? В ближайшую психушку? Мол, так и так, в мавзолее Ленина такого-то числа мне с друзьями за миллион американских долларов сделали лоботомию, чтобы во сне отправиться в прошлый век. Выполненной работой остался недоволен. Прошу взыскать с мавзолея вышеуказанные средства и моральную компенсацию. Лев Моисеевич обнажил гнилые десна. Смешно, — прикусил губу блудов. Так что мы будем подписывать? Обязательство о неразглашении государственной тайны. «То есть, если я проболтаюсь, меня посадят?» — хихикнула девушка. «Боюсь, драгоценная Виктория, в этом случае сажать будет некого». «Красноперов нас чайком с полонием отподчует? Да, Вить?» Пытался пошутить Мозголевский в напряженную пустоту. «С ушками и цезием!» — сухо ответил генерал. «Несете ерунду! Профессор, извините моих друзей, здесь все понятно». давайте вашу канцелярию и пройдемте на аппараты тогда уж вы проясните по поводу операций словно оттягивая момент поднялся лудов покорниший извините лев моисевич принял свой обыкновенный сутулое состояние каждая операция продлится не более получаса проходите она будет под общим наркозом насчет лаботомии как вы понимаете это была шутка вскрытие черепной коробки не понадобится В ваших головах и без того входных отверстий хватает. Электростимуляция шишковидного тела мозга будет достигаться разрядами в шейный нерв». Глумые... «Иглу мы...» «Иглу?» — побледнела Вика. «Лев Моисеевич, давайте переходить к сути, а то мы так Вику потеряем». Поспешил вмешаться Красноперов. «Насчет процедурных моментов не беспокойтесь. Обещаю, вы ничего не почувствуете». Итак, после процедуры вы можете ощутить подташнивание и головокружение, словно от морской болезни. Это пройдет в течение дня. А дальше? Мы обработали вашу заявку. Ночью вы будете встречаться во сне друг с другом. Господин Блудов, вашим донором памяти станет Сталин Иосиф Виссарионович. Вы насладитесь закатом советского императора. Виктор Георгиевич. Вам достанутся маршальские звезды Георгия Константиновича Жукова. Виктория будет сопровождать вас в качестве машинистки Екатерины Андреевны Климовой. Вы же, Владимир Романович, профессор перевел взгляд на Мозгалевского, станете отцом атомного проекта, хозяином ГУЛАГа и командующим армией чекистов Лаврентием Павловичем Берией. Кроме Жукова все они плохо закончили. Тяжело вздохнул Мозгалевский. поверьте вам это не грозит во-первых путешествие прервется раньше смерти сталина во вторых если человек во сне переживает смерть донора памяти он сразу просыпается dream tripпинг заканчивается и уже в следующую ночь вы наслаждаетесь привычными с нами после причащения гостайны лев моисеевич развел гостей по отдельным палатам блуда в последнем зашел в похожий на келью кабинет где его ожидали двое врачей в медицинских масках над которыми застыли седые глаза обстановка напоминала михаилу орленовичу казенную вет лечебницу куда они с мамой в детстве отвозили усыплять своего больного кота в архаике советской медицины безнадежно тонул странный электронный агрегат без всякой маркировки похожее на нечто среднее между оборудованием для узи и бор машины